Глава 22. Мы оказались у здания самого дорогого ресторана нашего города. Всё ещё не отойдя от портала, я шалела осматривалась. Раньше мне приходилось видеть его лишь издалека. Никогда не подходила слишком близко, а тем более не бывала внутри. Двери нам распахнул эльф. Никогда не видела представителей этого гордого народа в роли швейцара. Могу себе представить, какие цены в заведении, если они могут себе позволить нанять эльфа на эту должность. Магистр Стайракс это совершенно не смутило. Он вообще не обращал ни на кого внимания, кроме меня. И это дико нервировало, если честно. Лорд Стайракс расплылся в счастливой улыбке эльф. Рады вас видеть снова. Ваш столик готов. Я покосилась на ректора. Лорд Снежный невозмутимо помог мне снять шубу, отдал её ещё одному подоспевшему эльфу и взял меня под руку. Я подумал: раз тебе так не хочется обедать в твоей гостиной в моём обществе, возможно, ты предпочитаешь ресторан. Не зря ведь я нашёл тебя в той забегаловке с магистром Лармом. Ну, если моя истинная предпочитает питаться в общественных местах, то пусть это будут места достойные её. а не сомнительные харчевни в не самом благоприятном районе города. Пока он говорил, я то краснела, то бледнела, то была готова провалиться сквозь землю. Я, конечно, склонен верить твоему поклоннику Ларму, что в столовой академии кормят не очень хорошо, но разве же это повод сбегать из академии и подвергать свою жизнь опасности? Я тут же краснеть перестала и возмутилась. Магистр Ларм вовсе не поклонник. Почему ты так в этом уверена? приподнял бровь Димон. Он мой преподаватель и просто помог выйти в город. Это я его попросила. И он так просто согласился, издевательски произнёс ректор. Пришлось признать. Непросто. Я сказала, что согласна на его предложение, буду обучаться на факультете боевой магии и готова к его персональным урокам. На миг мне показалось, что магистр Стайракс прямо здесь примет свою боевую форму. Нехорошо обманывать Милли, покачал он головой. А я и не обманывала, возмутилась я. Я на самом деле была согласна на его предложение. При этом всё равно его ученицей ты не стала, усмехнулся ректор. Ведь ты теперь моя ученица. Демон. Мы приблизились к столику в самом центре зала. Магистр Стайракс заботливо отодвинул для меня стул и помог расположиться за столом. Этот ресторан разительно отличался от той харчевни, в которой мы обедали с Тео. Здесь играла тихая музыка, посетители пестрели роскошными нарядами и сверкали украшениями. Я вмиг ощутила себя настоящей самозванкой замарашкой. Хоть на мне сейчас и было роскошное платье, никак не могла отделаться от мысли, что выгляжу здесь неуместно. Тем более в обществе элегантного и даже изысканного магистра Стайракса. Демон быстро уловил мое настроение и нахмурился. «Что случилось, Милли?» Тихо спросил он и накрыл мои пальцы своей ладонью, совершенно не обращая внимания на официантку, подоспевшую к нам принять заказ. Вымучив улыбку, посмотрела сначала на девушку, кстати, тоже эльфийку, топтавшуюся рядом, потом на ректора и проговорила. «Все хорошо». Мне не поверили. Демон жестом отослал эльфийку и сделал пас рукой, накрывая наш стол пологом тишины. Смолки все звуки. Мы как будто на самом деле остались одни. Прохладные пальцы на моих руках волновали и прожигали насквозь, а взгляд сидящего напротив мужчины гипнотизировал и путал мысли. Милисса, вздохнул магистр Стерракс. Не забывай, я знаю, что ты чувствуешь. Мы ведь связаны. Гублинский потрох. Проклятая связь. Молчу. Милли мои пальцы слегка сжали. Зачем вы меня сюда привели? Вместо ответа задала свой вопрос. Чтобы пообедать? Не смутился он. Разве это заведение чем-то хуже того, куда тебя повёл магистр Ларм? Этим вопросом он поставил меня в тупик. Дался ему боевик. «Да при чем тут это? Мы просто зашли перекусить!» Сбивчиво стала объяснять я. «А что вы вообще в городе делали?» Внезапно подался он вперед. «Раз он уже знает про Берта, то и скрывать нечего». «Мы пошли туда для того, чтобы пополнить запасы ингредиентов для ритуала», призналась, опустив голову. Ректор помолчал какое-то время. — Я правильно понимаю, — произнес он, — ты манипулировала чувствами боевика ради того, чтобы нарушить мой запрет и покинуть пределы Академии, для того, чтобы купить ингредиенты, необходимые при проведении запрещенного ритуала. Вот только демон может вывернуть факты так, что тут же за них становится стыдно. Я покраснела до корней волос. Магистр Стайрак стихо рассмеялся. Миль, ты бесподобна. Я разинула рот, но быстро вспомнила, что полог тишины не делает нас невидимыми, и взяла себя в руки. Что? Бедняга Ларм, продолжал веселиться демон. У него не было и шанса тебе отказать. Я даже на него не злюсь за это. Почти. Если бы эта прогулка не подвергала опасности твою жизнь, А вот на последних словах его настроение резко испортилось, и ректор помрачнел. Мы не поднимали эту тему после того разговора в его кабинете. Пока я переваривала сказанные слова, Снежный снял полок и жестом подозвал официантку. Сделал заказ всего одним набором фраз. «Мне, как всегда, и моей девушке то же самое». Девица странно посмотрела на меня и упорхнула. «Зачем вы это сейчас сказали?» возмутилась я. Ну только отошла от одного потрясения, как он меня ошеломил ещё раз. Что именно? выгнул бровь Димон. Он ещё делает вид, что ничего не понимает. Что я ваша девушка? Я очень старалась, чтобы мой голос не повызился и не привлёк внимания других посетителей, которые и без этого бросали на нас заинтересованные взгляды. Ну, для невесты слишком преждевременно. Мурлыкнул ректор: "Не находишь? Не вьесты? А ты думаешь, к чему ведёт привязка истинной пары?" насмешливо спросил он. Из меня будто выбили весь воздух. Он ведь просто издевается. "Мы не можем быть истинной парой", севшим голосом проговорила я. "Это ведь всё заклинание и ритуал. Разве человек может быть парой демону?" Демон смотрел на меня как-то странно. Потом подался немного вперёд и доверительно спросил: "А ты уверена, что ты просто человек?" Похоже, тесное общение с Бертом наложило свой отпечаток и на нашего ректора. Умеет мастерски уходить от ответа, задавая свои вопросы. Кстати говоря, а где собственно сам хомяк? А кем я ещё могу быть? Да, в эту игру можно играть вдвоём. Губы снежного медленно растянулись в довольной усмешке. А вот это радость моя. Мы с тобой и выясним скоро. прозвучало довольно зловище. Гримуар так и молчит, перевела я тему. Когда магистр Стейрок узнал, где именно я взяла заклинание, он незамедлительно изъял волшебный гримуар из библиотеки. Но как мы ни старались, книга не пожелала с нами разговаривать. Она из всех сил прикидывалась самым заурядным сборником рецептов домашней кухни. Правда, какого именно народа блюда предлагали приготовить благодаря этим занимательным рецептам, так и не было понятно. Но я сильно подозревала, что мисс Арза находит своё вдохновение для создания столовских изысков именно в ней. Молчит, подтвердил мои опасения ректор. Его даже не пугают мои угрозы спалить его к бездне матери. этот может исполить. Я даже не сомневаюсь. Только что мы потом будем делать? Нам принесли еду, и мы были вынуждены на время прервать наш разговор. Я рассеянно ковыряла вилкой в салате. Ну ведь не может же такого быть, чтобы не было выхода. А ещё вот такие намёки Димы немного нервировали. Кем я могу быть ещё, как не человеком? Мои родители самые обычные люди. Ну, не просто люди, маги. Да я знала свою родословную до пятого колена. Не было никого подозрительного. Даже не все были магически одарёнными. В моей семье было принято строить отношения только по любви. Возможно, поэтому наш род постепенно обеднел, поскольку никто не искал выгоды. Но никто и никогда не разменивал свои отношения ради корысти. Меня тоже вырастили с такими убеждениями. Ну, не будем о грустном. Я волнуюсь, что Берт долго не появляется. признала тихо. А он здесь и не появится, отмахнулся ректор. Я ведь не единственный демон в городе, правда? Конкретно в этом зале сейчас присутствуют ещё трое представителей моей расы. Каждый из них способен ощутить твоего фамильяра. Только ни один из них не связан с тобой узами заклинания и вряд ли будет заинтересован в сохранности твоего здоровья. Меня передёрнуло. Эти слова прозвучали несколько цинично. Но стоит признать, демон прав. Если магистр Стайракс засек хомяка, хоть кто-то скрывался до последнего, то и другим демонам не составит большого труда почуять метаморфа. «А разве можно убить духа?» задала я вопрос, о котором уже давно размышляла. «Он ведь и так не живой». «Став твоим полноценным фамильяром...» Печально произнёс ректор. Твой хомяк обретёт якорь в этом мире и будет принадлежать и миру живых тоже. Этим якорем будешь для него ты, моя дорогая Милли. И да, духа тоже можно убить. Просто выпить его энергию. В таком случае в мир духов никому будет возвращаться. А как проще всего убить нематериального метаморфа? Правильно бледнеешь. Да? Проще всего убить связавшую его ведьму и забрать магию у вас обоих. Я уронила вилку. Звон получился такой громкий, что мы снова стали объектом пристального внимания окружающих. Рядом тут же материализовалась эльфийка и положила передо мной новый столовый прибор. В голове настойчиво крутилась мысль, которую я никак не могла поймать. «Значит, если бы я не привязала вас с заклинанием случайно, вы на меня тоже охотились бы?» Все же сформулировала свой вопрос. Глаза демона потемнели, а губы сжались в тонкую полоску. Он ничего не ответил. Да и не нужно было это сейчас. И так все понятно. В груди вспыхнул жар, приносящий физическую боль. Но это было ничто по сравнению с тем, как сильно заболела моя душа. только бы не расплакаться. Отвела взгляд и часто замаргала, чтобы не пустить непрошеные слёзы. О чём я только думала? Он же демон, снежный. Конечно, он меня убил бы сам. А я даже пикнуть не успела бы.